Диккель Тарк. Магазин элитных игрушек. Флориан Келлерой. Мелодичный перезвон шкатулки сопровождался тихим щелканьем заводного механизма. На прозрачной полке крутила лопасть и крошечная мельница. Вокруг ездил и пускал настоящий пар поезд. Но я смотрела не на них. Лучше бы эти штуки не колыбельно играли, а победный марш. «Блашечка, обожаю тебя!» Умничка, что привела меня сюда. Где бы еще меня так озарило? Остолбенев перед настоящим произведением искусства, я размышляла совсем не о тончайших крылышках, сотканных из серебряной проволоки, не о глазках-накопителях, синих топазах. Это гениально! И просто! Почему мы не додумались до подобного раньше? Драгоценная бабочка покрутила невесомыми усиками и, сбросив разноцветные искры, взлетела над подставкой. запархала в тусклом свете направленных софитов. Чудо, решение всей загадки. Нам нужно что-то подобное. Ведь защитный контур считывает ауру живого человека, механизм он не заметит. Предки, я нетерпеливо затопталась на месте, провожая взглядом энергомеханическое создание. Точно. Это сработает. Есть шанс, что сработает. Разумеется, в нашем случае нужна не такая изысканная игрушка, как это порхающее чудо. а нечто способное просто открыть изнутри дверь. «Думай, думай, Фло!» Ух, меня потряхивало от возбуждения. В душе распускался незримый цветок волнительного ликования. Дверная ручка инженерной расположена примерно на высоте полутора метров. Значит, наше устройство должно летать, иметь манипуляторы и энерголовушки с накопителями. Никаких иных вариантов нет. Надо создать такую штуку, подкинуть её в спидзал днём и забрать ночью вместе с картами балансов. Да. А ключ к картах я в тот момент даже не вспоминала. Ведь я вскрыла, вскрыла эту демоновую систему защиты, нашла брешь. Я Флориан Келлерой, будущий лучший деструктор империй. Я зачем-то нервно крутанула часы на запястье. До тендера 3 недели, совсем чуть-чуть. Нам надо ни с чемоданом возиться. А срочно, ну вот прямо сейчас разработать подобную штуку, структуры к ней и пластину энерголовушки. Схемы не трудные. Ничего изочёрённого не требуется. Даже я, возможно, справилась бы, но Макс состряпает их за пару дней, сбалансирует и проверит. Главная трудность не в структурах. Беда в корпусе механизма. Вот что сложнее всего. Надо его создать и быстро. Кто способен на подобное? Глубоко вздохнула затем выдохнула. Ах, ты грань. Нет. Это крайне дебильная идея. А кто ещё? Совсем чужих привлекать нельзя, опасно. А Френки? Фу. Брат невообразимое отрепло. Он с удовольствием сдал меня Максу, и доверять ему нельзя нисколечко. Подвернётся шанс, снова подставит меня, и чихал он на честь рода. Гадёнышне благодарный. Мф. Но Макс хвалил эти его игрушки. Справится ли братец с такой задачей? Хватит ли у него заплывших жиром мозгов? Одно дело копии дирижабли клепать, другое создать абсолютно новую модель. Вероятно, он и не сможет. Но какое-то представление о летающих штуках у него всё же имеется. Маккулатуры он сколько насобирал с чертежами. Пусть хоть раз в жизни сделает что-то толковое. Трях-ха-ха. Сделает он, ага. Жди. Палец о палец не ударит. Оставался вариант заслать к нему Макса. Но деструктор привык решать все проблемы деньгами. Так и я умею. Паршевец вечно ноет, что я не даю ему шеги на личные расходы. К предкам дам. Пусть подавится своими булками. Ох, крайне. Не хочу. Не желаю с ним связываться. Но ведь никого другого нет. Инженер со стороны, во-первых, не успеет выполнить подобный заказ в срок. а во-вторых, ему не заморочить голову. А браться в детали нашего с Максом дела можно и не посвящать. Придётся пойти на риск. Сто тысяч шегов и поместье того стоит. Нельзя терять ни минуты. Надо домой. И скорее вызвать Фрэнки на разговор. Я взглянула на продавца, пытавшегося впарить какую-то железку моей драгоценной бланш. «Вот. Исключительно механическая модель, мисс, как вы и просили». Жёстким оперением – с отличными аэродинамическими характеристиками. Я подскочила к ним, выглянула из-под плеча подруги и увидела планер в виде стрекозы на резинке. Э, что? Едва успела зажать себе рот, чтобы не разразиться гомерическим смехом. Она на полном серьёзе восприняла мой призыв запустить в департамент правопорядка птичку. Сегодня день гениальных идей? О нет, я в этом не участвую. Ознакомьтесь с инструкцией. продолжал юноша. Если хотите, чтобы он летал по кругу, поменяйте угол установки вот в этих направляющих. Скажите, смущённо перебила его бланш. Э, а сколько метров она пролетит по прямой? Продавец пожал плечами. Ну, как резинку натянете. Метров 20 в лучшем случае. И дальше не получится? Подруга расстроенно опустила глазки. И как она себе это представляет? Подбегаем к дверям. Хи-хи... в ших? Нет, давайте бросим стрекозу прямо из окошка экипажа и срочно посылаем лошадей в голубь. На километр-то отъехать сможем, интересно? Нет-нет, я в этом бреде не участвую. Если надо дальше, планер должен быть больше. Такой обычно запускает с катапульты мисс. Но вам, наверное, такой не нужен. Вы ведь подарок для ребёнка выбираете. Да-да. Смотрите. Смотрите. Юноша открыл дверки в шкафчике и достал оттуда арбалет. Малышу будет проще использовать такую стартовую площадку. Вместо болта вставляете в направляющее ложе стреказу и тетиву натягиваете с помощью вот этих колёсиков, заводите в замок. Ну конечно. Вот зачем она меня позвала. Бланш не умеет стрелять, а я немного умею. Хотя лет 10 не брала подобную штуку в руки. И к тому же я знакома с Айганом Тилем. Между банком и департаментом правопорядка метров пятьдесят. Зал для посетителей располагается на четвёртом этаже. Из окон как раз открывается прекрасный вид на фасад здания стражи правопорядка. Теоретически, это реально. Болтом или стрелой точно получится. Но ими и убить случайно можно. А вот эту стрекозу запустить? Не знаю. Никогда не пробовала. Хотя, если верить продавцу, планер качественный и полетит ровно. Бланш вопросительно приподняла бровь. Нам даже не требовалось что-либо обсуждать. Я неопределённо развела руками. Если хорошенько потренироваться, установить оптический прицел, то может быть. «Беру», — кивнула менталистка, протягивая юноше деньги. «А вы, мисс, ничего не выбрали?» Я ещё раз поглядела на витрины. «Бабочка красивая. Эх». Очень красивая. Выбрала. Вон тот дирижабль. Мой брат ещё не наигрался. Модель дирижабля Пилигрим мигала лампочками по бортикам. Маленький человечек в форме пилота воздушной компании расхаживал туда-сюда по мостику. Трюм открывал и закрывал створки, а баллон без остановки размахивал хвостом. 70 шагов, благородные предки. Но нельзя идти к Франко с пустыми руками. Так и быть. Сделаю ему подарок. Уж сколько денег мы во всё это вложили. Если возьмём тендер, всё окупится. Продавец расплылся в счастливой улыбке. Прекрасный выбор, мисс. Завернуть ленточку. Мы шли по улице. На столицу опустился вечер. Повсюду зажглись фонари, засверкали витрины магазинов, на площади уже поставили ёлку. К празднику тёмной ночи готовились. Никогда не любила эти новогодние мероприятия, суматоху, возню с подарками. О грядущей ночи не любила вдвойне. Если мы не добудем карты баланса, в чём урадоваться? Так всё. Отставить панику. Я придумала, как мы их добудем, и мы их добудем. Бегом домой. Подруга едва поспевала за мной со своими коробками. Фло, ты мне так ничего и не сказала. Не знаю, Бланш. Отвлеклась я от мыслей о механическом приборе. Всё это прекрасно и, наверное, даже сработает. Если погода будет безветренная, и мне бы только пристреляться. Но когда отмороженный найдёт эту стриказу, то Мигом определит, где её купили и кто. Бланш Красноречива шмыгнула носом, и у меня заломило виски. Такую стриказу можно купить в любом игрушечном магазине, я проверяла. А этот парнишка уже забыл про меня. Он свято верит, что в его лавке ты была одна, и он продал только подарок для Френка. Вот безна- Я зыркнула на неё из-под лоб, я потёрла лоб. «Ты давно бывала в лесу?» «Ох, зря Бланш выжимает из себя последние соки. Это опасно. Критическое выгорание смертельно. Лучше бы она вообще не использовала свой дар. Но ради любимого Арклина менталистка готова рисковать собственной жизнью. Напрашивались печальные выводы. И дело вовсе не в совести и не в желании спасти сотрудника правопорядка от гибели. Нет, не в том». Завтра собиралась. Хорошо. Я поеду с тобой, нужно познакомиться с этим арбалетом поближе. Но в банк мы пойдём вместе. Ты будешь отвлекать Айкана. Бланш закивала. Она бы на всё согласилась, только бы инспектора спасти, и весело на мне сейчас, наверное, от счастья, а не потому, что у неё ноги подкашиваются от энергетического истощения. Спасибо, спасибо, спасибо. Я отвлеку обязательно. И желательно без своих ментальных фокусов, проборчала я. А по старинке. Часы показывали 8 час. Так, довольно болтовни, домой быстрее к Максу. У меня в голове уже даже набросок родился, как этот летающий прибор должен выглядеть. Скорей. Замахав кучеру, я остановила первый свободный экипаж. На его диване я не сидела, а нетерпеливо ёрзала. Бланш задумчиво наблюдала за моим странным поведением. Хотя возможности менталистки сильно ограничены кровавыми ритуалами, я бы не хотела вызвать у неё подозрение и постаралась унять себя. Если правильная бланш выяснит, что именно мы задумали. Нет, нельзя. Не нужно ей терзаться ещё и такими знаниями.